и н поучительный пример. Сноска 6. с н о с к а 6. По материалам статьи в газете «Преображение Дайчест» от 15 апреля 1998 года я написал эту статью не для того, чтобы н а с о л и т ь т е р л е ц к о м у а для того, чтобы еще раз на живом примере показать роль политического консалтинга. п р е д выборных кампаниях. Конец носки. Терлецкий появился на политической сцене Екатеринбурга осенью 1997 года. На до выборах в Госдуму он неожиданно для всех занял второе место после Хабарова из 17 кандидатов. До выборы сорвались из-за неявки. Журналисты говорили о профессионально п о с т р о е н н о й кампании, о высоких шансах Терлецкого на весенних до выборах. В марте, когда Обл избирком отменил регистрацию Хабарова и осталось только два кандидата, Терлецкий стал единственным фаворитом. О том, что юный Голованов сможет составить ему конкуренцию, никто всерьез не думал. Однако предвыборная кампания И результаты выборов поставили наблюдателей в тупик. Как получилось, что Терлецкий, человек стоящий одной ногой в г о с д у м е мог упустить стопроцентный шанс? Знакомство. Работать на Терлецкого меня пригласил Стаценко, генеральный подрядчик компании, директор Евразиатского центра социальных исследований, известный в регионе яблочник. Член Центрального совета партии. В склоках вокруг местного яблока Стоценко встал на сторону Терлецкого, и ему было очень важно, чтобы на д о в ы б о р а х в Госдуму Терлецкий занял достойное место. Поначалу речь шла о том, чтобы он вошел в тройку. Мои коллеги, политические консультанты, говорили, что успехом для Терлецкого будет занять четвертое место. ознакомившись с ситуацией и результатами социологических исследований, я тем не менее пришел к выводу, что при хорошем послушном кандидате в сносном финансировании мы вполне смогли бы занять и первое место. Дело в том, что основной претендент на кресло депутата щ у к и н имел большую известность и п о т р я с а ю щ и й огромный рейтинг непопулярности. Около 30% процентов избирателей заявили что ни в коем случае не проголосуют за Щукина. Эти тридцать процентов, конечно, могли быть разобраны оставшимися 16 кандидатами, но зачем отдавать такой лакомый кусок? Не прошли возглавить антищукинский электорат, стать в глазах народа знаменем борьбы со Щукиным? Рекламная идея звучала просто: X против Щукина. При этом неважно, кто будет этим X. Именно это я и хотел предложить Терлецкому при первой встрече, а заодно посмотреть, достаточно ли он сам подходящая кандидатура для борьбы, достаточно ли серьезны его намерения, подкреплены ли они финансово. На все эти вопросы да можно было ответить с натяжкой. Идею борьбы с щ у к и н ы м Терлецкий принял. т е м более, что они действительно психологически е антиподы: разухабистый Щукин и интеллигентный Терлецкий. Но все й этой интеллигентности у Терлецкого было слишком: тихий голос, умная, непонятная простому избирателю речь, манеры в жестах, в ы д а ю щ и е воспитание и, главное, упрямая принципиальность во всех идеологических, стратегических. и тактических вопросах. В общем, Терлецкий был типичным яблочником, просто копией Явлинского. Если его такого б е с п р и к р а с показать публике, результат будет мало отличаться от достижений яблока 10 – 10-15 процентов максимум. И этого для победы мало. Тем более, что Терлецкий имел по сравнению с Явлинским еще ряд особенностей личного свойства. понижающих его шансы быть избранным. Касательно финансов тоже не все в порядке, денег в обрез. Работа, поскольку денег было мало, решили действовать листовками. Сначала ознакомительный буклет, черно-белый, чтобы не раздражать народ дорогой полиграфией. Потом основная рекламная идея: Терлецкий против Щукина. л и с т о в к о й в ящик. И параллельно увеличенный вариант на столбы и заборы. Тираж по 200 тысяч в каждую семью. Такие простые способы сразу вызвали у кандидата неприятие. Он непременно хотел со всеми повстречаться лично, и главное побольше присутствовать на телевидении. Но если личные встречи еще как-то можно было допустить, они, конечно, бесполезны. но по крайней мере не вредили. То телевидение это было твердое убеждение всего штаба Терлецкому противопоказано. Образ, имидж, который мы создали в буклетах, настолько расходился с действительным Терлецким, что любое его появление в кадре не могло принести ничего, кроме потери голосов, ничего, кроме разочарования. И этот рыжий маленький человек И есть б о р е ц с мафией, кричали нам в телефонную трубку избиратели после очередного телевизионного выступления кандидата. Конечно, избирателя можно понять. Он хотел видеть не мальчика из интеллигентной семьи, а эдакого и л ь ю м у р о м ц а К сожалению, сам Валерий Михайлович был напрочь лишён адекватной самооценки. Часы уходили на то. чтобы уговорить его заменить личное телевизионное обращение на какое-нибудь заявление штаба, публикацию соцопроса или просто репортаж в выгодном для нас свете. Всякий раз он н о р о в и л лично вылезти на экран. Но хочет быть человек звездой и все тут. В последние недели мы стали откровенно саботировать ТВ, ссылались на финансовые и организационные нестыковки. проваливали встречи, и все же он прорывался на экран, с каждым разом унося в могилу по 1 д в а процента с таким трудом завоеванных нами ранее голосов. Правда тренинги с психологами и репетиции на многочисленных встречах сделали свое дело. В выступлениях Валерия Михайловича появился нужный пафос, какая-то харизма. Мы даже одобрили идею теледебатов с щ у к и н ы м но прежде всего рассчитывали на то, что щ у к и н не придет, и мы потом сумеем отыграть это в листовках и газетах. Постепенно Терлецкий вышел в лидеры, щ у к и н и Тизяков остались позади, но возникла новая фигура, путающая все карты х а б а р о в мощный рекламный прессинг и главное досрочное голосование. Людей сотнями сгоняли на участки. Щукин отошел на второй план, исчез из СМИ, а вместе с ним стал уходить и противостоящий ему Терлецкий. Идея борьбы со Щукиным стала не актуальной. Нужно было начинать борьбу с Хабаровым, но было поздно, выборы на носу. За три дня до выборов мы еще рассчитывали на одно место. Было невозможно представить, что Хабаров приведет на участки. тридцать тысяч человек, но он привел, а против Лома, как говорится, нет приема. Результат: выборы не состоялись. Приведенных Хабаровым людей не хватило. Терлецкий занял второе место. Больше всего поразило огромное количество проголосовавших против всех. Этим людям б ы л явно не по душе Хабаров, явно не по душе щ у к и н н ну о и к Терлецкому они не пошли. А ведь Терлецкий планировался как кандидат, который возьмет именно этот электорат. Для меня это значило одно: своими выходами в народ и на ТВ Терлецкий сумел в значительной мере разрушить образ, который мы создали в рекламе. Как в коммерции посмотрел рекламу комета, обрадовался и купил, затем почистил раковину. понял, что рекламе товар не соответствует. Так и здесь прочитали о Терлецком, решили поддержать, специально пришли на встречу или специально посмотрели по телевизору, разочаровались. Впрочем, сам Валерий Михайлович был уверен в обратном. Он всерьез заявлял, что своим успехом он обязан. А личным встречам, б телевидению. В поддержке администрации. Мне это было смешно слушать. Личные встречи позволили встретиться, да й бог, с тремя тысячами избирателей, а в округе их 500 т ы с я ч Телевидение давало голоса только, когда рассказывало о Терлецком, не показывая его самого, а поддержка администрации вообще ни в чем не выражалась, да и никогда она не даст более пяти процентов. Ибо их собственные людские ресурсы ограничены, а по приказу сейчас никто не голосует. Консультантом Терлецкий даже спасибо не сказал, хотя и в прессе и в телевизионных аналитических программах компанию Терлецкого называли самой профессиональной и относили его успех только за счет консультантов. На ТН мне говорил один журналист. Мы думали, что Терлецкий при своих данных выше десятого места не поднимется. Мы до сих пор не верим, что он занял второе место. Сам Терлецкий был иного мнения. В ходе кампании он демонстративно отпускал шуточки по поводу политических консультантов, иронизировал над тем, что его оставят в позу ученика. После кампании мне передали. что он остался недоволен моими частыми отлучками. Я одновременно вёл ещё одну к о м п а н и ю в Перми под ключ и консультировал пять к о м п а н и й в Тюмени и одну в Перми. Затянулся процесс материального вознаграждения. Короче, желания продолжить сотрудничество не было ни у меня, ни у Валерия Михайловича. Кроме того, я считал, что на повторных до выборах весной Его шансы еще больше упадут. Во-первых, опять пойдет Хабаров, против которого трудно что-то сделать. Во-вторых, у Терлецкого не будет плодотворной рекламной идеи. Два раза один и тот же фокус не показывают. Последняя встреча. После 10 успешных кампаний, проведенных в 1997 году. Мой рейтинг среди консультантов и политиков значительно вырос, и наша команда получила предложение работать на одного очень серьезного кандидата в Палату представителей. Этой работой мы и увлеклись, совершенно не обращая внимания, какая ситуация складывается с кандидатами в Госдуму. Оказалось, что ситуация уникальная. Хабаров распугал всех претендентов. Вместо прежних семнадцати Их осталось трое: сам Хабаров, Терлецкий и Дмитрий Голованов, вчерашний студент, рискнувший попробовать себя в большой политике. Внезапно оба избирком отменяет регистрацию Хабарова, а з а к о н н о с т и этого решения говорить в данном случае не будем. И Терлецкий с Головановым остаются друг против друга. Казалось, что Терлецкому помог сам Бог, все сложилось так, чтобы он оказался в Госдуме. Осталось только прожить предвыборный месяц. Голованов не конкурент, слишком молод, гораздо меньше раскручен, как оратор тоже уступает Терлецкому. Консультанты поговаривали между собой: у Терлецкого есть только один шанс не попасть в Госдуму, если Голованов из вредности снимет кандидатуру, а выборы при одном кандидате проводить нельзя. Однако Голованов похоже кандидатуру снимать не собирался. У Терлецкого н е р а б о т а л а разведка, а ведь можно было узнать, собрался ли Голованов снимать кандидатуру или пойдет до конца. Есть общие знакомые, есть те, кто производит ТВ-ролики и полиграфию. Получили ли они заказ? На всякий случай, только для того, чтобы мои прежние усилия не пропали даром, я навестил Валерия Михайловича в его офисе. Помните, за счет чего вы выиграли прошлый раз? Массированный прессинг. Пусть ваша полиграфия будет хуже качеством, но ее должно быть больше. Люди вас за четыре месяца подзабыли. Это по формам работы. Теперь по идеологии. У вас два козыря. Вы первым выступили против криминала, который рвется во власть. Это очень модная тема. Держитесь этой темы и никуда от нее не отходите. Второй козы, попытайтесь заручиться поддержкой ч е р н е ц к о г о Сегодня это стопроцентная гарантия победы. Сделайте две листовки, 200 т ы с я ч т и р а ж каждый. Одна про криминал, вторая ч е р н е ц к и й за Терлецкого. И больше вам ничего делать не надо. Голованова не спасет ни компромат против вас, ни собственная реклама. Криминал самый большой страх в городе. ч е р н е ц к и й самое большое доверие. На страхе и доверии держится выбор. Этому ничего нельзя противопоставить. Оказалось можно. В первую очередь простое упрямство и самомнение. Из всех моих советов Терлецкий оставил только ч е р н е ц к о г о Да и то потому, что сам до этого пришел к сходному мнению. Более того. Он уже согласовал с Чернецким текст о поддержке. Про криминал он ничего так и не написал. Листовки двухсоттысячными тиражами не выпустил. Результаты голосования потом показали, что 50% процентов избирателей пришли на участок, не зная, кто такой Терлецкий. Если бы даже любые 400 т тысяч листовок дошли до людей, они дали бы те два процента. На к о т о р ы е Терлецкий в итоге отстал от Голованова. Вместо этого при последнем разговоре Терлецкий сказал, что он будет делать ставку на телевидение и на поддержку администрации. Старая песня. Терлецкий умеет считать. Я пытался привести ему цифры, сколько людей смотрит в одно и то же время одну и ту же программу в городе. Несколько тысяч. А стоит такой выход на телевидение больше, чем изготовление с о т н и тысяч листовок или нескольких десятков тысяч газет. Эффект несопоставим. Телевидение не самое эффективное средство массовой информации, за то самое дорогое. Бросьте эту идею. То же самое о поддержке администрации. Вы говорите, они все пропашут. Как вы это представляете? Их всего пятьдесят человек. Даже если они будут месяц работать только на вас, что вряд ли, поскольку вы им не платите, они обойдут, дай бог, 15 т тысяч человек, а у вас в округе в тридцать раз больше. Бесполезно. Все равно сделал по-своему и рекламную продукцию сделал такую, как сам хотел. На этой продукции хочется остановиться особо. Во-первых, она стала цветной. Ну ладно, цветная так цветная, но п о л н о цвет это дорого. Значит, экономил на количестве. Если в прошлую кампанию мы делали по 200 т ы с я ч буклетов, то теперь их наверняка не более д в а т тысяч. А ведь избирателей полмиллиона. Он что думает? Люди будут из рук в руки эти буклеты передавать. Во-вторых, фотографии. Посмотрите на Терлецкого. осеннего, похожего на голливудского актера, с искренним, честным, теплым взглядом, элегантного как рояль. Женщины осенью голосовали за него не только как за политика, но и как за мужчину. Зачем понадобилось менять фотографию? Терлецкие образца весны 1998 года – это маменькин сынок, интеллигент в худшем смысле этого слова. с явно амбициозным надменным взглядом. А ведь выборы шли в рабочих районах. Эльмаш, Уралмаш, Железка. Эта фотография, тиражированная в буклетах, роликах, мне кажется, сыграла очень коварную роль. Помните листовку с компроматом против Терлецкого? Там написано, что он стоял на учете в детской комнате милиции за воровство в школьных раздевалках, изнасиловал одноклассницу. Но его спасли богатые родители и тому подобное. Неужели это подходит к человеку на осенней фотографии? Бред. Такой красавец не мог никого изнасиловать. За такими девчонки сами бегают, а этот взгляд, он не может принадлежать человеку ворующему мелочь. А теперь посмотрим на весеннюю фотографию. Да, маменькины сынки, они такие. м и о ч воруют, девчонок домогаются. Компромат профессионально подогнан под новое фото Терлецкого, и поэтому он сработал. Чего не было бы, если бы оставили прошлое фото. В-третьих, ассортимент рекламной продукции календарики. Сколько мы уговаривали Валерия Михайловича в прошлой кампании, чтобы он отказался от календариков? Это же не деревня, а город. Кому они нужны? Как они заставят людей проголосовать? И все-таки он их выпустил, не в тот раз, так в этот. Потратил деньги и доволен. То же самое касается программы кандидата. В прошлый раз еле отговорили ее выпускать. Все равно программы никто не читает. Программа нужна только кандидатам, если народ подозревает, что у них программы нет. Например, программа была нужна Ковпаку. Увидел человек б р о ш ю р у и подумал: надо же, я думал он только торговать умеет, а тут оказывается целое научное мировоззрение. А на Терлецкого и так достаточно посмотреть, чтобы сказать: у этого парня программа не тоньше, чем программа КПСС. Одно и з п р а в и л п о с т р о е н и я имиджа такого: нужно дополнять естественные качества кандидата, а не выпячивать их. Генералу Лебедю очень идет, когда он стучит кулаком по столу, но плохо тот имиджмейкер, который будет советовать ему чаще это делать. Тех, кто любит сильную руку, он и так берет, а вот чтобы покорить интеллигентов, надо обучиться хорошим манерам, что и было сделано в президентской кампании, когда Лебедь носил дорогие галстуки. У Кирлецкого обратная проблема. И мы, насколько могли, осенью приближали его к народу. В дизайне господствовал рубленый жесткий стиль, резкие, харизматичные, грубоватые фразы, цитаты из программы, биография, сложенная из кубиков и так далее, буклет нового образца, прямая противоположность, длинные скучные тексты, которые даже профессионально интересующийся политикой человек не будет читать, не говоря о народе. На первой странице новое фото, на последней американская ракета, хотя речь идет о российском дне космонавтики. На биографии хочется остановиться особо. У нас написано 1981, 1983. Саратовское высшее военное училище, летчиков и служба в армии, военная специальность, связь, занимался расшифровкой черных ящиков в новом варианте, служил в армии в специальных частях связи. Из бравого почти летчика, военного специалиста т е р л е ц к и й превращается в скромного интеллигента связиста. Но это еще не все, читаем дальше. В осеннем варианте с 1990 года р а б о т а в качестве юриста, специалиста по экономическому анализу и финансам, автор двух монографий по вексельному праву. В новом варианте возглавил валютный отдел Виутисбанка Литва. Позже слова "валютный отдел" встречаются еще дважды. И это написано для уралмашевских рабочих, да они за в а л ю т н ы й о т д е л не то что проголосовать, прибить могут. Зато для рабочих у Валерия Михайловича были припасены ролики и плакаты: рабочим зарплату, работу з а в о д о м власть закону. Кого он хотел купить на это, я не знаю. Это даже популизмом не назовешь. Это пустые лозунги, от которых все устали. Уже каждому рабочему понятно, что все не так просто. Проблема не от того, что некому прокричать рабочему зарплату, но самый главный вред этих роликов и плакатов не в том, что они глупы, а в том, что меняют повестку дня. В прошлую кампанию Терлецкий шел на выборы с темой антикриминала. В эту кампанию должен был делать то же самое. особенно в свете двух убийств кандидатов в депутаты это его тема тема на которой он выигрывал напротив с о ц защита тема Голованова у которого и партия это называется социальная помощь и поддержка выдвигать социальные вопросы это сразу заранее проиграть Голованову потому что у него вся к о м п а н и я на этом строится листовки с телефонами и с адресами социальных служб и ролики о зарплатах, пенсиях и детских пособиях, причем на порядок лучшего, чем у Терлецкого качества. И, наконец, лозунги. Раньше они были ясны и не противоречили друг другу. Пришло время профессионалов, Терлецкий против Щукина, то теперь мы видим не разбериху, верность традициям, верность долгу и тут же прорыв будущее. то за это п р о г о л о с у е т О чем это? О д не к о с м о н а в т и к и Вообще-то мы депутаты избираем, а не космонавта. А в это время Голованов и не думал снимать кандидатуру. Подтянув финансы, он начал великолепную профессиональную кампанию. Во-первых, навязал Терлецкому свою повестку дня, социальную защиту, сделал отличные телевизионные ролики. где настоящие люди говорили фразы, которые они каждый день говорят в жизни, партии и партии, да мне зарплата важнее, а вовсе не лозунги рабочему зарплату, как у Терлецкого. Вроде смысл тот же, а одни слова родные, другие вызывают отторжение. В этом и есть искусство имиджмейкера. Теперь у Голованова была другая задача — выбить из рук Терлецкого г л а в н ы й козы. поддержку Чернецкого и пока тот согласовывал текст совместной листовки, Голованов сам выпустил листовку о том, что поддерживает Чернецкого. Расчет на путаницу в головах избирателей. Однозначной ассоциации Терлецкий-Чернецкий не будет, как писал французский социолог и философ б о д р и я р Противоположностью вещи является не ее отсутствие. а ее удвоение. Кто кого поддержал? ч е р н е ц к и й Голованова, ч е р н е ц к и й Терлецкого, или их обоих, или они его. Все последующие ТВ заявления не возмели действия, ибо Голованов был в праве сказать: а кто позволил Терлецкому приватизировать нашего мэра? И самое главное: Голованов действовал не через телевидение, а через газеты и листовки. Он выпускал огромные тиражи, такие же, как сам Терлецкий осенью. Вскоре он обогнал Терлецкого и по известности и по популярности. Финал был очевиден. За 10 дней до конца выборов всем было ясно, что победит Голованов. И когда в час ночи 13 а апреля мне сообщили, что победил Терлецкий, я не поверил. Чудес не бывает. Не может быть, чтобы человек вел плохую компанию и выиграл, а другой вел хорошую и проиграл. А мне говорят: да вот он Терлецкий сидит в телевизоре на АТН и рассказывает, почему победил. И что будет делать в Государственной Думе? Это шоу мне было смотреть некогда, тем более, что поступали данные с участков, где шел мой кандидат. На следующий день проспавшись после празднования победы, я поинтересовался точными результатами до выборов в Госдуму. с разницей в 2% процента победил Голованов. оказывается, Терлецкий, получив данные с нескольких участков, где имел перевес, тут же помчался на с в о е любимое телевидение рассказывать о своей победе. да, в этом весь Терлецкий. не упустит момент потешить собственное самолюбие. побыть звездой. Это действительно был только момент. Судьба сыграла с Валерием Михайловичем злую шутку, посмеялась над ним с помощью телевидения, в котором он себя так любил, нарочно не придумаешь. Кто виноват? Только сам. в е д ь и консультанты помогли, несмотря на сопротивление, вытащили осенью в лидеры. И удача помогла. Отменили регистрацию Хабарова. Противник остался не самый сильный. Голованов победу разжевали и в рот положили. Проглотить не сумел. Урок из этой истории только один. Сегодня много говорится о всесилии политического консалтинга. Это правда. Консалтинг всесилен. Кроме одной вещи, которая сильнее всякого консалтинга. Это голова самого кандидата. Если человек не хочет или не может слушать, его ничто не спасет. Умение слушать в политике на порядок важнее собственного ума. Собственный ум даже вреден. Вот Терлецкий, безусловно умный человек. Я думаю, он был бы умнее половины нынешних депутатов Госдумы. Но туда сейчас попадают те, кто умеет слушать, кто ставит на профессионалов. Вот Голованов. Человек, знающий, куда можно, а куда нельзя, простирать свои амбиции, выдвинулся в г о с д у м у в таком возрасте дерзко. Молодец. А вот так же дерзать в ходе кампании не стал. Положился на профессионалов. Киселев, председатель совета Уральской гильдии политических консультантов, еще раз доказал, что является одним из лучших консультантов в регионе. Он в значительной мере ответственен за судьбу Голованова, но именно за победу Голованова, а не за поражение Терлецкого, потому что Голованову для победы необходимо было не только самому сработать на пять, но и чтобы Терлецкий сработал на 2. Терлецкому же достаточно было самому сработать хотя бы на 3, не сумел. А к другим обратиться? Гордость не позволила. Такие люди не терпят рядом кого-то, кто в чем-то разбирается лучше, чем они. Только дилетантов и исполнителей. Ответственным за выпуск большинства рекламных материалов Терлецкого был некий X. Пару раз мы привлекали его для работы в предвыборных кампаниях на второстепенные роли, но оставались недовольны. Последний раз мы его просто выгнали за профнепригодность. И вот встречаем старого знакомого в компании Терлецкого. Видимо, он выдал себя за крутого консультанта. Типичная история: приходит к тебе неизвестно кто, представляется, Бог знает кем, а потом все проигрывает. Для того и была создана Уральская гильдия политических консультантов, чтобы давать рекомендации потенциальным клиентам. Голованов вместо того, чтобы работать неизвестно с кем Обратился к Киселеву. Исход схватки X против Киселева был предрешен. Это была не кампания, а избиение младенцев. пост скриптум. Когда материал был уже готов, мне сообщили, что Терлецкий, придя в себя после поражения, начал искать виноватых. Первыми пострадали студенты, разносившие агитматериалы. Им до сих пор не заплатили и даже не обещают. И самое интересное, Терлецкий оказывается подозревает, что через меня г о л о в а н о в а утекла информация о готовящейся поддержке Чернецкого. Не буду даже трудиться отвергать это вздорное обвинение, но мне интересна сама постановка вопроса. Оказывается, к о м п а н и я не была провалена, и ролики у него были замечательные, и методы работы, и с фотографией все правильно решили. И лозунги-то у нас какие притягательные. Всё было, ну просто класс. Одна вот только мелочь. Про поддержку ч е р н е ц к о г о кто-то рассказал. Да что про неё рассказывать? Это же элементарный ход. Голованову стоило выпустить свою листовку, независимо от того, собирается Терлецкий что-то делать с ч е р н е ц к и м или нет. Таких листовок в выборных кампаниях было сколько угодно. Так, например, в Курганской области. Баков выпускал листовку. Баков поддерживает Лебедя не для того, чтобы кого-то запутать, а просто чтобы получить хоть что-то от популярного имени. Впрочем, что-то доказывать Валерию Михайловичу бесполезно. Он уже продемонстрировал, как он умеет слушать доказательства. Да и трудно ожидать от него чего-то иного, чем поиски виноватых. Терлецкий не был бы Терлецким, если бы имел адекватную самооценку. имел мужество признавать собственные ошибки. История с поиском виноватых получила продолжение. Спустя месяц после выборов в лесу за городом было обнаружено несколько тысяч фальшивых бюллетеней с г о с д у м с к и х выборов. Во всех стояла отметка против всех, но Терлецкому это дало повод выступать во всех СМИ с речью: "У нас выигрывает тот, кто подсчитывает голоса". т и п и ч н а я история. Я не видел еще ни одного проигравшего кандидата, который бы не успел эту песню, песню о фальсификации данных голосования. Не знаю. По моему опыту, процент фальсификации результатов в селе, при наличии наблюдателей, не превышает пять процентов. В городе, опять при наличии наблюдателей, не превышает одного процента. Причем с каждым годом нарушений все меньше. Но разговоры идут постоянно. о н о и понятно, надо же проигравшим на кого-то свалить вину.